Оставалась последняя надежда. Он решил заинтересовать трудной судьбой своей пьесы фаворитку покойного Людовика XVIII, сохранившую большое влияние при дворе, милейшую и умнейшую мадам Дю Кайла. Попытка даром не пропала. Прошло несколько дней, и ловко одураченный цензурный комитет пересмотрел свое суждение, позволив сыграть Христину без существенных поправок. Тем временем Виктор Гюго одержал 25 февраля 1830 года блестящую победу со своим Эрнани. Распаленные успехом Генриха III Дюма молодые люди из клана романтиков, все с такими же растрепанными волосами и в тех же причудливых одеяниях, дали себе волю и на премьере Христины. Они всласть, Натешились, громогласно выражая восхищение этим гениальным прославлением Кастильской чести. Их убеленные сединами противники, напротив, задыхались от ярости, и все это служило добрым предзнаменованием для нового поколения, одним из самых заметных представителей которого был Александр. Генрих III, Эрнани, Христина. «Та же самая битва», — объявил он, потирая руки». Между репетициями своей пьесы Дюмана навестил мадемуазель Жорж. Эта любовница Ареля и тайная советчица Жюля Жанена в свои 43 года все еще была очень привлекательна. Высокая, дородная, сияющая здоровьем, она охотно принимала гостей, одновременно принимая ванну. Так случилось и с Александром, который, несмотря на весь свой опыт, пришел в смятение, Глядя на то, с какой грацией, артистка время от времени поднимает над водой ту одну, ту другую руку, чтобы подколоть золотой шпилькой выбившуюся прядь волос. Это движение порой позволяло увидеть начало груди, которая, по его словам, казалась изваянное из поросского мрамора. Дюма с трудом овладел собой, чтобы не поддаться искушению и не присоединиться к водным забавам хозяйки дома. Но ведь своим натиском он мог бы поставить под удар успех Христины. Так мало надо было, чтобы пьеса, которую явно ждала прекрасное будущее, потерпела провал. Да еще к тому же политические события заставили публику отвлечься от театра. Вот уже несколько дней атмосфера в городе была грозовая. Пресса неистово обрушилась на правительство, чья проявляющаяся по любому поводу авторитарность возмущало всех здравомыслящих людей. Король повсюду видел покушения на его верховную власть, а безраздельно преданный ему полиньяк множил меры устрашения, направленные против тех, кого подозревали в подрывной деятельности. 221 либеральный депутат подписал декларацию, в которой говорилось о праве граждан участвовать в обсуждении государственных проблем. В ответ Карл X прекратил деятельность Палаты депутатов. Было ли это прелюдии к новой революции? А если да? Но ведь надо было жить, писать, придумывать сценическую игру, рассылать приглашения на премьеру, и все это с постоянной угрозой за спиной? Фредерик Сулье, присутствовавший 29 марта на генеральной репетиции Христины, предупредил Александра о том, что, по его сведениям, на завтра готовится заговор. Верный товарищ опасался, что сторонников автора окажется недостаточно, они не смогут заглушить голоса недовольных, и попросил 50 мест в партере для того, чтобы разместить там рабочих своей лесопилки. Эти неотесанные парни, получив должное наставление от своего хозяина, сумеют, уверял он, заставить подстрекателей из вражеского лагеря умолкнуть. Сделка была заключена. 30 марта. В 7 часов вечера. Едва взвился занавес, поднялся оглушительный шум. Защитники умирающего классицизма вопили и свистели. По знаку Фредерика Сурье, его рабочие ответили не менее громогласно. Со всех сторон неслись крики «Негодяи!» «Дураки в париках! Убожество! Жеманницы из отеля «Рамбуе»!» Эти крики временами заглушали голоса актеров. Правда, понемногу шум легся, и аплодисменты перекрыли возмущенный ропот. А когда Христина при виде раненого Мональдески, лежащего у ее ног, обратилась к отцу Лебелю со словами «Ну что ж, мне жаль его отец, пусть его прикончат», Большая часть зрителей, казалось, была покорена. Оставался лишь эпилог. Однако сцена, во время которой Христина объясняет, что побудило ее к убийству, вышла затянутой. Внимание зрителей ослабело. В портере и на балконах начали кашлять, вертеться, перешептываться. Хуже того. Когда развенчанная королева спросила у врача, долго ли ей еще ждать смерти, Какой-то шутник вскочил с кресла и завопил. «Если через час она не умрет, я уйду!» Представление закончилось. Но Александр, успевший за это время несколько раз перейти от тревоги к Надежде и обратно, не мог понять, какой приговор вынесен его Христине, что это, успех или провал. Только в одном он был теперь совершенно уверен. Эпилог надо убрать, а несколько неудачных четверостишей срочно переделать. Дюма пригласил к себе на ужин после спектакля 25 человек из числа своих друзей. Мелани принимала гостей, среди которых были Гюго, Виньи, Буланже, Планш, Теодор, Вильнав. Одни только знатоки. За столом обсуждали поправки, необходимые для успешного хода пьесы. Александр был согласен с тем, что Христину придется почистить. Но успеет ли он исправить все, что надо, и дать актерам возможность прорепетировать все в целом до завтрашнего представления?